«А это ему не повредит?» Галлиман был в панике. «Нет. Просто он скажет нам то, что мы хотим знать Председатель колебался, потом сказал. «Давайте». Отман подошел к аппарату, стоявшему на столе у Галлимана. Пальцы его уверенно выстукивали вопрос. «Мультивак, что хочется тебе самому больше всего на свете?» Пауза между вопросом и ответом тянулась мучительно долго. Отман и Гальман затаили дыхание. И вот послышалось щелканье, выпала карточка. Маленькая карточка, на которой четкими буквами было написано «Я хочу умереть».